Ада де Венерой кричит Ворон Мой ещё ещё мо отвечает моё в море То ты Моцарт а то корабли мочишь А я к тебе прилещу в меня бросишь сервис Мойра Кто позволил тебя у России отнять в море Ты из нашего моря вздохнув